А колоточный тем временем прохаживался вдоль разгромленных полок, взял бронзовое зеркальце на изогнутой ручке, подышал на пятнистую поверхность, потер обшлагом, сунул безделицу в карман. Приказчик только вздохнул, но перечить не посмел. Да и что ему теперь...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 Укусить шар никакой возможности не было. Больно уж тверд. Зубы убитого осматривали? Нет, лоб Раста Петровича озабоченно нахмурился. Уверен, что некоторые из них сломаны или раскрошены. Этот шар убийца засунул антиквару в рот. Зачем? Удивился околоточный, а приказчик ойкнул, перекрестился и прикрыл рукой узкие бледные зубы. Затем, чтоб в соседних домах, как вы выразились, ору слышно не было. Жертву комсали топором заживо и довольно долго. Антиквар же от боли грыз этот неаппетитный шарх зубами.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 «Господи, господи!» — причитал Клюев, продолжая мелко креститься, а колоточный же, немного поразмыслив, спросил. «А может, изверг этот, умертвив Пряхина, все-таки нашел тайник?» «Вряд ли», — рассеянно пробормотал Эраст Петрович, быстро вертя головой во все стороны.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 В погребе вряд ли. Чиновник решительно вернулся к прилавку. Не лазил же он каждый раз в подпол, чтоб трешницу припрятать. А это здесь зачем? Фандорин показал на выцветшего крокодила, тянувшего к нему свою приоткрытую зубастую пасть. Житель илистых рек и теплых болот, был подвешен хвостом кверху, однако свою ящериную голову вывернул под прямым углом, так что казалось, будто он пялится на надворного советника маленькими и веселыми глазками. «Это животное под названием кохинхинский каркадил».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 обожали. Каждый вечерняя самолично трепиться их протирали, даже имя ему нарекли. Ирод. Эраст Петрович вздохнул, словно бы сетуя на странности человеческой натуры, и без малейших колебаний сунул руку прямо в крокодилью пасть. по поневоле ойкнул. Уж больно острым и неприветливым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 Тридцать семь рубликов. Ваше высокоблагородие. Что? Не показатели эти самые четки графу Хруцкому? Их сиятельство — большой знаток, по части, всяких восточных штук. — Не стоит, — легкомысленно махнул рукой Раст Петрович, засовывая бархатку в карман. — Я не баба... И сам кое-что мыслью в восточных штуках и провожаемый недоверчивым взглядом околоточного надзирателя направился к выходу.